глава шестая. «Почему, скажите на милость, самые ответственные миссии я вынужден проворачивать в дождливую погоду? Стоит найти жертву, организовать ее похороны и заготовить инструменты, как разверзаются хляби небесные. Вот и сейчас, когда я раскрыл ящик с кусарегамой и любовно погладил шипы груза, на фазе собрушился ливень. Тропический, чудовищный». В лучших традициях этого города. Радует одно, там, куда я собрался, дождем и не пахнет. Убить серебряного дракона я решил ранним утром, пока все спят. Но、ну, дракон не спит, разумеется. Он управляет эвакуацией очередного ботаника, работавшего в клановом концерне Невополиса. Этот упырь, подобно профессору Марьярти, дергает за телепатические ниточки. находясь в совершенно непредсказуемой части страны, на Урале, а если уж быть совсем точным, в Верхнеуральске. Сведения об этом пришли одновременно по двум каналам связи от Барского и моих верных миньонов из Черного Ока. Так что сомнений возникнуть не могло. Серебряный дракон засел именно там, где я планирую погостить. Что интересно, я не ограничусь головой одного босса. Привык работать с размахом. Намотав кусарегаму на кулак и крепко зажав серп, я тихо обратился к домоморфу. Бродяга, слушаю, Сергей. Через пять минут отправка в заданную точку. Стыковка через гараж. Принял. Ох уж эти древние артефакты. Нахвотался моих словечек. Спустившись в гараж, я обвел взглядом свою команду. Лука, черт, владеющий техниками геомантов. Арменой Вазиан, которого я вооружил чудесным летающим топором, и собственно демон. Ну что, тунеядцы, готовы к великим свершениям? Демон криво усмехнулся. Расклад такой: я захожу в дверь, решаю вопросы. Вы появляетесь через пять минут. Я вызваниваю этого хмуря и мы навешиваем ему звездулей. Мне все нравится, сообщил Чёрт. Вишенка на торте — это личность убийцы, от которого я чудом ушел в портовом районе. Этот товарищ носил интересное имя Мансур. Фамилий у индонезийцев вообще нет, за одним малым исключением. У народности батакс северной Суматры существует так называемая марга. Это клановая система, только она повернута не на аристократическом происхождении и не на одаренности. Марга моего оппонента Панджейтан заточена под традиционные боевые искусства и убийства на заказ. Не очень хорошая новость. Расправившись с Мансуром, я рискую нарваться на войну со всей его Маргой. Вот только убить этого типа мне придется в обязательном порядке, уж больно он мне мешает. Единственная задача Мансура Панджейтана – мой обугленный труп. Поэтому индонезийец отирается в фазисе. Что же касается возможностей моего противника, то они довольно обширны. Помимо того, что Мансур потомственный перекинетик чуть ли не в десятом поколении, он еще владеет хитрыми артефактами, полученными от клана. Что за артефакты неизвестно, но по косвенным признакам ясно, что один из предметов позволяет Мансуру перемещаться в многомерном пространстве. и управлять траекторией объектов, которые там движутся. А еще обнаруживать эти самые объекты на больших расстояниях. Второй артефакт Мансура – его меч. Видоизмененный голок, который известен на Яве, в Малайзии и много где еще. Вроде бы как над оружием поработали шаманы. А шаманами в Индонезии называют кого угодно – артефакторов, каббалистов и даже оружейников, подобных Феде. Собственно, факты заканчиваются. Дальше режим домыслов. Голоки клана Панджейтан способны поражать противников, защищенных артефакторной и усиленной каббалистами броней. Есть сведения о Шинобе, которые ликвидировали клиентов из Европы и Наска, орудуя именно такими «ножечками». Подобных характеристик, естественно, нет. Выживших очевидцев тоже. «План у меня есть». Я собираюсь покончить со всей этой кампашкой в один день. Прибыли, рапортует бродяга. Открываю дверь и выхожу в дом, расположенный в пригороде крупного индустриального центра. Бродяга пристыковался к гостиной на первом этаже, а серебряный дракон засел в рабочем кабинете наверху. Я убедился в этом, сделав перекрытия прозрачными. Телохранители тоже присутствовали. Мечник хозяйничал на кухне, что-то варил в кастрюльке и нарезал овощи в салат. Боец с ножами, смахивающими на керамбиты, читал книгу на втором этаже, прямо на диванчике у лестницы. Мечника я вырубил броском метательного ножа с пятиметровой дистанции, точно в затылок. Боец замер с поварешкой в руке, так и не успев помешать варево. Из-под крышки запахло зеленью и морепродуктами. Я подскочил к мертвецу вовремя, аккурат, чтобы подхватить падающее тело и с максимальной заботой уложить на угловой диванчик. Сама нежность, ага. Выдернув нож, я подошел к мойке, помыл клинок и протер кухонным полотенцем, убрал в чехол на груди и неспешно двинулся в сторону лестницы. Наверное, я мог бы раскрутить кусаригаму и устроить кровавую жатву на втором уровне. Но в голову пришла более эффективная мысль. Сделав диван и перекрытие полопроницаемыми, я с улыбкой проследил за падающим телохранителем. Сгруппироваться и выхватить оружие мужик не успел. Грохнувшись на ковер, громко выругался на неизвестном наречии, которое даже я не слышал. И сильно удивился, когда рядом возник русоволосый пацан и взмахом серпа перерезал ему горло. разделавшись с телохранителями, я быстро поднялся на второй этаж, пересёк гостиную, свалявшийся на полу книгой, и свернул направо в полутёмный коридор. Несусветная рань. За окнами ещё темно. В кабинет вхожу прямо через дверь, не особо заморачиваясь нормами приличия. Наидобрейшего утречка. Серебряный дракон выглядит обычным стариком. Сухоньким, низкорослым азиатом, которому должно быть, ну, лет восемьдесят не меньше. Густая сетка морщин, пергаментная кожа. Сидит в кресле качалки в полоборота к двери. Изгиб перкера позволяет ему наслаждаться видом соснового леса, взбирающегося вверх по горному склону. Все заметено снегом, из примет цивилизации разве что лента шоссе, теряющаяся среди деревьев. Машин не видно, но магистраль явно чистят. Завидев меня, упырь тут же атаковал на ментальном плане. Я ощутил характерные колебания, но мне пофиг. Старикан нахмурился, а затем увидел обруч на моей голове и в его глазах появилась догадка. Не прокатит, сообщил я. Говоришь по-русски? Конечно, мы ведь с тобой общались. Он знает, кто я. Хорошо. Здорово экономит время. Тогда бери телефон и звони по номеру, который я назову. В глазах старика новая волна непонимания. Серьезно, великий крамсатель заявился по мою душу и хочет всего один телефонный звонок. Это продлит тебе жизнь на пару минут и внесет элемент непредсказуемости. Я почти уверен, что старик вызвал своего лучшего убийцу. Вот только с побережья Черного моря на Урал за одну секунду не добраться. Бродяга потратил на путешествие через многомерность три с половиной минуты. Этого достаточно, чтобы расставить все точки над Е. Диктую номер. Старик протягивает руку, берет телефонный аппарат с полки, ставит себе на колени. Провод тянется куда-то в угол комнаты. В наступившей тишине слышится звук вращения наборного диска. Произнеси одно слово, отдаю приказ телепату. Финиш. Старик смотрит на меня очень внимательно, но трубку куху прижимает. Обострившееся восприятие позволяет мне отчетливо расслышать каждый гудок. В трубке раздается щелчок. Голос одного из рептилоидов силового блока. Слушаю. Финиш. Дрогнувшим голосом шепчет серебряный дракон. Принято. Старик вешает трубку. Зачем ты это делаешь? Для наглядности. Разматывают цепку с оригами. Серп покачиваясь зависает в сантиметре от пола. Только что ты отдал приказ о ликвидации Йетингфея. Вашей группировки больше не существует. Ты врешь. Проверь. Пожимаю плечами. Позвони Киту Лаумеру одному из своих шиноби. Номер напомнить. Серебряный дракон выглядит жалко. Он еще надеется на благоприятный исход, ведь Мансур наверняка прорывается к нам через многомерность. Звони, я больше не предлагал. Это был приказ, и серебряный дракон подчинился. Старческий палец начал двигать наборный диск. Дракону не требовалось заказывать между городней звонок, общаясь с телефонисткой, потому что Лаумер сидел в Верхнеуральске. Вот только гудки шли, разрывая мрачную тишину. А лидеру Йетингфея никто не отвечал. Иначе и быть не могло. Ведь прямо сейчас в разных частях страны членов организации вырезают адепты черного ока. Безжалостно и хладнокровно. Индонезиец повесил трубку. — Позвонишь по другому номеру. Моя улыбка не предвещала ничего хорошего. — Думаю, в этом нет смысла. — Правильно думаешь. Что тебе нужно, крамсатель? Давай договариваться. Я покачал головой. За твою голову заплатили. Я просто хотел, чтобы перед смертью ты понял, насколько глубоко облажался. Посылать за мной убийцу — это была ошибкой. Старик открыл рот, чтобы возразить, но ему помешало лезвие камы. Широким росточком я выбил кровь из горла телепата и перехватил вернувшийся серб за рукоятку. Серебряный дракон умер прямо в кресле, хрипя и пытаясь зажать артерию руками, а в следующую секунду из ниоткуда выбрался мой главный противник. Выглядело это необычно, словно в привычном пространстве образовалась щель соскаженной перспективой, и оттуда выступил зыбкий человек, тот самый шинобис, которым я скользнулся в портовом районе. Мансур быстро оценил обстановку. Спалешь дом, ухмыльнулся я, и сделал перекрытие под ногами индонезийца проницаемыми. Мансур провалился вниз, так и не успев ничего скоставать. Я раскрутил над головой шипованный груз и отправил вслед за своим противником прямо сквозь пол. Присел на колено, чтобы увеличить дистанцию поражения. Прозрачность пола не оставляла Мансуру никаких шансов. Я его видел, а он меня нет. Вот только Шиноби в очередной раз удивил. Вместо того чтобы умереть или уклониться, он ускользнул в многомерность. Твою мать! Не выдержал я. Мы что, обречены играть в кошки-мышки до бесконечности? Впрочем, я ошибался. Стоило мне выбежать в коридор и спуститься на первый этаж, как сверху раздались звуки подозрительно напоминающие пожар. Потянуло гарью, что-то обрушилось. Вон из дома! Рявкнул я на бегу. Демон, чёрт и айвазян ломанулись к массивной двери. Чёрт нажал ручку, но без толку. Заперто, шеф. Проходите через дверь, отрезал я. Геомант с удивлением посмотрел на руку. Его пальцы прошили пустоту. При этом ручка формально оставалась на прежнем месте, её контуры никуда не исчезли. Выполняйте приказ! Прорычал демон. И отодвинув плечом геоманта, шагнул в дверной проем. Молодец, доверие наше все. Чёрт и Айвазян последовали за своим командиром, провалившись в бесплотную среду. Я вышел последним и сразу заметил в нескольких десятках метров от дома знакомую фигуру. Мансур тоже нас увидел, но сделать ничего не успел. Земля содрогнулась от серии толчков, и под ногами Шиноби начал проваливаться снег. Индонезиец в невероятно красивом прыжке покинул зону поражения. Айвазиан телепортировался к врагу и взмахнул топором. Мансур нырнул ему под руку и молниеносным выпадом едва не пробил грудь, но прыгуна спасла отменная реакция. Мы с демоном ломанулись на выручку, увязая в сугробах. Я догадался придать снегу проницаемость, и мы за считанные секунды сократили дистанцию. За нашими спинами творилось нечто невероятное: полыхал дом, трещали балки и перекрытия, вылетали стекла, что-то взорвалось. Бродяга переместился вверх по склону и оформился в отдельную постройку. Мансур сделал быстрый выпад, но Айвазян растворился в воздухе. Лютый зашел справа. Я раскрутил груз, подтолкнул его ногой для ускорения и выстрелил в голову индонезийцу. Шиноби уклонился и резко рванул рукоять своего меча. Вот теперь мне стало понятно, зачем этому голоку две цубы. Оружие разделилось. Видимо, второй клинок был вложен в первый и чем-то зафиксирован. Какие мастера ухитряются создавать подобное? Рукоять голока укоротилась. Шиноби отбил катану Лютого, нырнул под мой серп и чуть не пробил мне ребра коротким клинком. Спасла проницаемость. Демон снова рубанул катаной. Это был шикарный удар, но он не достиг цели. Я крутанулся вокруг своей оси, перевел цепь через плечи. Кама просвистела в сантиметре от лица, закрытого маской и капюшоном. И тут глаз убийцы засветился красным. Вслед за этим один из клинков стал зыбким, полупрозрачным. Ублюдок включил особый режим, который позволит ему справиться с моей проницаемостью. Я ускорился. Фланкировка кусаригами вынудила индонезийца отступить. Перед его лицом просвистел груз, затем сверкающие лезвия камы. Развернувшись и присев, я отпустил цепь. Серб вырвался вперед. прочертил широкую дугу и зацепил бедром моего противника. Кровь небрежным штрихом легла на снежную кашу. Мансур никак не отреагировал. Отступив на пару шагов, убийца пропустил вперед демона и ткнул его в спину коротким клинком. Но командир моей гвардии успел завести меч за плечо. Лезвия звякнули, выбивая искры. Демон тут же развернулся, рубанул сверху и наискосок, но Батак отвёл катану. Его реакция была запредельной. В эту секунду Мансуру прилетело в грудь шипованным грузом. Убийцу отбросило в снег. Пролетев пару метров, он упал, закашлялся и захрипел. Попробовал встать. Я же не медлил ни секунды. Взывившись в воздух и раскручивая на ходу кусаригаму на отмашу, дарил серпом. наша противостояние закончилось. половина головы индонезийца сползла вниз, тело, простояв несколько секунд в неестественной позе, завалилось на бок.